Рецепты осенней Тосканы Закуски Антипасти Кростоны с десертным сладким вином и куриной печенью Кростоны кольвинсанто эфегаттины Ингредиенты 300 грамм куриной печени две домашних колбаски по типу купат В оригинале чесночных одна веточка розмарина 150 мл сладкого десертного вина Оливковое масло. Крупные куски белого хлеба по типу багета или чебаты по количеству едоков. Щепотка пармезана. Твердого сыра. Хлеб режем порционными кусками. Обмакиваем в вино. Укладываем на противень. Обжариваем мелко нарезанный лук. Вынимаем колбаски из шкурки и разминаем в руках. Добавляем к луку. Обжариваем. Добавляем мелко нарезанную печень к остальным ингредиентам. Готовим на медленном огне все вместе 30 минут, добавив веточку розмарина. Убираем розмарин, хорошенько разминаем приготовленную начинку. Должен получиться грубый рыхлый паштет. Выкладываем начинку на кусочки смоченного в вине хлеба. Осыпаем тертым сыром. Ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 2-3 минуты. Подаем горячими.